Глава одиннадцатая. Цена королевы балов. Вопреки устойчивым представлениям, Лондон уже не славится туманами. Знатоки объясняют это тем, что город давно перестал отапливаться сланцем, дым которого рассеиваясь во влажной атмосфере, и приводил к знаменитому смогу. Но никто не объяснил эффекта превращения Лондона в финансовую столицу мира. Некоторые, правда, высказывают мнение, что это вызвано выгодным политико-географическим положением. Мировая торговля алмазами сосредоточена в Антверпене. Штаб-квартира ОПЕК, ОПЕК Организации стран-экспортеров нефти в Вене. Штаб-квартиры НАТО и Евросоюза в Брюсселе. Европейское отделение ООН, ВТО и центры целого ряда международных организаций в Женеве. Все рядом. И вместе с тем Лондон вроде как в стороне, отделенный от континента ла-маншем, особым менталитетом жителей, специфическими традициями, от левостороннего движения до отсутствия смесителей в ваннах и отличного от европейского напряжения в розетках. Насколько верно и исчерпывающее это мнение сказать, трудно, но успех недавно открытого на южной окраине Большого Лондона в районе Сатон ресторана «Райская кухня» объяснить еще труднее. Его открыли около года назад, и вначале он не пользовался успехом, но потом дорожку в ресторан протоптали политики и кормящиеся от политики профессиональные решалы, работающие под вывесками агентств, оказывающих разного рода услуги, информационные, аналитические, по связям с общественностью. Считалось, что райская кухня завоевала их расположение мясными блюдами, в которых шеф-повар сербского происхождения Митко умел виртуозно выдерживать до семи степеней прожарки вместо стандартных пяти, а также удобным расположением в глубине малонаселенного района и наличием закрытой парковки, что минимизировало риски попасть на глаза какому-нибудь ушлому папарацци и помогало сохранять инкогнито. О верности этого мнения тоже можно было поспорить, но факт остается фактом. Тут бывали не только крупнейшие государственные чиновники, но и первые лица других государств, пребывающие с официальными или неофициальными визитами. Шутники говорили, что райская кухня уже стала большей достопримечательностью британской столицы, чем знаменитый Тауэр или Большой Бен. И в этот день тоже был заказан обед для VIP-персон, а потому с утра в нем проводились мероприятия по обеспечению безопасности. Пока серьезные чернокожие ребята, оснащенные хитроумными приборами, обследовали помещение, персонал угрюмо отсиживался в зале за пустыми столиками. Но хотя персоналу райской кухни было не привыкать к общению со спецами из охранных подразделений Скотланд-Ярда или Ми-5, Ми-5 — британская контрразведка, с такой дотошной проверкой они еще не сталкивались — Молчаливые и мрачные парни из далекой африканской страны сначала осмотрели каждого по отдельности с предельной шокирующей тщательностью, а затем выгнали всех в зал и, выставив у дверей двух вооруженных здоровяков, запретили покидать помещение. Они искали бомбы, оружие, яды и записывающее устройства. Ничего этого в райской кухне, естественно, не было, однако и официанты, и повара, и даже посудомойки чувствовали себя неуютно. Спустя час офицер БББ разрешил, наконец, всем вернуться к работе, и удрученно покачивая головами, они поспешили к своим местам. Работы предстояло много. Был заказан обед на восьмерых с тремя переменами, не считая закусок. К трем часам, когда трудовой день в суетливом муравейнике лондонского сити перевалил через экватор, на парковку ресторана с разбросом в несколько минут начали съезжаться машины гостей — Майбахи, бугати, Роллс-Ройс и Бентли. Афалаби Фалаби появился последним. В строгом европейском костюме для деловых переговоров, пахнущий дорогим парфюмом, он вошел в зал, украшенный огромными мониторами, по которым плыли сказочно красивые облака на фоне идеально голубого неба. Оживленная беседа, состоявшая главным образом из анекдотов и сплетен за кулисами мировой политики, сама собой утихла. Не слишком резко, чтобы вновь пришедшему не показалось, что говорили о нем или о чем-то таком, что от него скрывают. Шейх Ахмед бен Касим на правах человека, организовавшего мероприятие, поднялся из-за стола. Он был в белой, тщательно отглаженной тунике с длинными рукавами, бриллиантовыми запонками в манжетах, нагрудным карманом и воротничком-стойкой. Эти детали не характерны для традиционной голубеи и являлись знаком того, что он признает влияние европейской моды. Белый платок на голове и черные, блестящие лаком полуботинки довершали наряд. «Прошу, дорогой друг, присоединиться к нашему скромному застолью, чтобы насладиться прекрасными блюдами и, смею надеяться, приятным разговором», — Витиевато произнес Ахмед бин Касеем, сопроводив свои слова широким, несколько нарочитым жестом. Арабский шейх в десятом колене любил изображать арабского шейха из голливудских фильмов. Афалаби Фалаби улыбнулся присутствующим самой приветливой улыбкой, на какую был способен, то есть высоко приподнял уголки губ, обнажил крупные белые зубы и подошел к столу. Кроме своего друга шейха Ахмеда, двоих присутствующих он хорошо знал. Руководителя Международного валютного фонда Вильяма Вебера и Джеймса Каминский из ООН, где тот заведовал правовым отделом управления добычи полезных ископаемых. Четверо американцев он видел впервые, но радушно пожал руку каждому. Ни один из них не принадлежал какой-нибудь из ветвей американской власти и представлялся только именем, но каждый из них так или иначе был причастен к решениям государственной важности, принимаемым Конгрессом, Верховным судом и даже президентом США. Седовласый поджарый Роберт специализировался на консолидации обеспечения договороспособности республиканского большинства. За теневые связи с представителями партии демократов отвечал герой иракской войны Арнольд, классический янке с квадратной челюстью, ныне зарабатывающий предоставлением консультационных услуг, связанных с политическим этикетом. По крайней мере, такова была официальная версия для прессы и налоговой службы. Низкорослый и невзрачный с виду очкарик Юнус, некогда советник имира нефтяного королевства и видная фигура на Арабском Востоке, а ныне модный политтехнолог международного уровня, известный и в Европе, и в США, куда перебрался на постоянное место жительства. Он получил американский паспорт, сменил имя на Юджин и прославился ловкостью, скользкостью и политической всеядностью. За последние годы успел проявить чудеса беспринципности в рамках одной выборной кампании, дважды сменив нанимателя. Единственный из своих спутников, одетых в строгие костюмы, он был в свитере и джинсах со шведской небритостью, а его прическа требовала вмешательства прихмахера. Последний из американцев, уверенный крепыш, представившийся короткой без затей маг, с первых минут взял инициативу в свои руки. «Мы не хотели говорить об этом без вас, господин Афалаби», — сказал он, как только опоздавший занял свое место за столом и небрежно перекинул через колено тканевую салфетку. поскольку любые наши высказывания по этому вопросу — лишь суждения дилетантов. Но в Вашингтоне многие интересующиеся африканским континентом поговаривают, что дела в Барсхане давно бы пошли в гору, и можно было бы наладить туда приток мирового капитала, модернизировать дорожную сеть, медицину, если бы президента Кенезеллу Белла сменил более контактный и, скажем так, цивилизованный лидер. А вы как считаете, мистер Афалаби? Английским Джелани Афалаби владел неплохо, по крайней мере, достаточно, чтобы не упустить ни одного смыслового нюанса в произнесенных маком фразах. Но он молчал, старательно сохраняя на широком лице вежливую полуулыбку человека, ожидающего, пока переводчик закончит переводить иностранную речь. Выдержав длинную паузу, он, наконец, открыл рот, но обратился не к маку, а к стоящему в некотором отдалении официанту. «Есть тут у вас сок гуавы?» «Разумеется, сэр. Принеси». И побольше льда. Официант отправился исполнять заказ. Остальные гости, словно вспомнив о необходимости выбрать напитки, потянулись к лежавшим перед ним меню. Единственным идейным трезвенником в компании был шейх Ахмед, свято соблюдавший запрет Корана на алкоголь. Вильям Вебер, несмотря на здоровый образ жизни, не смог сохранить подтянутую фигуру, густую жесткую шевелюру и избежать седины, а потому, разочаровавшись, позволял иногда выпить. Так же, как и худой, будто вырезанный из фанеры Джеймс Каминский, любивший в отсутствие супруги приналечь на двенадцатилетний летний бурбон. Но Фалаби, который, в общем-то, был не прочь пропустить рюмочку другую хорошего ирландского виски, а в последнее время перешел на русскую водку, своим фруктовым заказом задал тон всему собранию, и горячительных напитков заказано не было. В качестве аперитива американцы предпочли минеральную воду и диетическую колу. Закончив с выбором напитков, компания погрузилась в основное меню. Беседа несколько замедлилась, но не прервалась. А все-таки интересно было бы услышать мнение эксперта относительно обозримого будущего президентской власти в Барсхане, как бы рассуждая вслух, заметил Южин. «Здесь собрались люди, которые знают, что такое конфиденциальность, и умеют ее оценить». Со своей стороны, готов сообщить вам мистер Афалаби, разумеется, на условиях конфиденциальности, он придвинул к себе тарелку с красиво сервированным салатом из свежих овощей и зелени, что в США активизировались люди, имеющие влияние на Белый дом, которые призывают пересмотреть соблюдавшиеся в последние 20 лет принципы нейтралитета в отношении Барсхана. Афалаби поморщился. Он презирал муртадов. Муртад — вероотступник, отрекшийся от ислама и перешедший в другую религию. Но в бизнесе и политике приходится иметь дело с разными людьми, в том числе и с откровенными проходимцами. Поэтому он не стал отвечать, но и явно своих чувств не выказывал. Похоже, теневым воротилом американской политики было важно включить фигуру Кенезел и Белла в повестку начавшейся встречи. Но Афалаби не был заинтересован в том, чтобы это имя звучало сегодня в его присутствии, и бы знал, какие последствия может иметь переход беседы на предлагаемые рельсы. Он долго расспрашивал официанта, каким образом готовится здесь седло Ягненка, потом о способе приготовления говяжьего медальона в трюфелях, остановился на Ягнятине, а когда официант, приняв заказы, удалился с нескрываемой иронией, оглядел собравшихся. — Высшим силам, как бы мы их себе не представляли, — сказал Афалабе, бросив выразительный взгляд на шейха, было угодно наградить Барсхану богатейшими месторождениями алмазов. Пока наши недра поставляют нам крупные качественные алмазы, столь высоко ценимые на мировом рынке, Барсхана будет твердо стоять на ногах. Алмазы — источник твердой президентской власти, — закончил он, и с неожиданной серьезностью оглядел собравшихся, хорошо ли они понимают смысл сказанных им слов. Мак, видимо, от лица всех остальных, коротко кивнул. «Совершенно бессмысленно прогнозировать развитие политической ситуации в Барсхане», — продолжил Афалаби. «В Барсхане нет политики. В Барсхане есть алмазы. Думаю, вы понимаете, что это значит». «О да», — усмехнулся Арнольд. «Благаю, это значит, что нам стоит наладить дружеские отношения с человеком, контролирующим алмазную отрасль страны». Афалаби отпил гуаву с таким видом, словно Редмонд произнес за него учтивый тост и, взяв в руки вилку и нож, как бы дал понять наблюдавшим за гостями официантам, что не прочь поскорее приступить к привычной еде. Любой африканец любит мясо гораздо больше салатов. Кстати, Афалаби положил столовые приборы на место и сделал вид, что внезапно вспомнил что-то. «Мне сегодня сообщили, что месторождение архангелов обнаружено». Мы нашли его. И, по предварительным оценкам, запасы там огромные. На десятки лет интенсивной выработки. Американцы ждали, пока он продолжит. Пункт первый плана, составленного Афалаби для этой встречи, был выполнен. Беседа, оставив в стороне Институт президентства в Барсхане, была сфокусирована на ее алмазах. «Все зафиксировано по международным правилам», — продолжила Афалаби. «Вертолет летит в Хараре». Вскинул руку и посмотрел на украшенные бриллиантами часы карте. При этом крупный бриллиант в запонке испустил колючие лучики всех цветов радуги. А, возможно, уже приземлился. Я узнаю с минуты на минуту. «Возможно, не стоит спешить с соглашением этой, безусловно, радостной вести», — сказал Мак. «Сейчас сам факт существования этого месторождения находится под вопросом. Под большим вопросом. То ли произошла ошибка в определении координат...» то ли проведена афера с целью укрепления экономики Барсханы и никакого месторождения не существует? Неужели даже до этого додумались? Афалаби Фалаби изобразил изумление. В первом случае положение поправимо, во втором — нет, продолжил Мак. Люди больше верят в плохие вести, поэтому акции барсханских алмазов падают. Каминские вебер кивнули. Они знали это лучше других или, во всяком случае, не хуже. Но сегодня до конца торгов... «Они взлетят вверх», — улыбнулся Афалаби. Мак, предостерегающе, поднял палец, как будто обращался к кому-то, сидящему высоко-высоко и внимательно наблюдающему за ними. «Как мы знаем, алмаз — самый твердый природный минерал, но рынок алмазов менее прочен, как, впрочем, и любой рынок. Если не слишком спешить, то курс акций просядет, а может, и рухнет». Мы получим возможность скупить их по бросовой цене, а затем решить еще ряд экономических и политических задач». Мак встал и торжественно, как фокусник, вынимающий из пустого цилиндра веселого пушистого кролика, развел руками. «А тут оказывается, что копия Архангелов — не только реальность, но подтвержденная реальность. Цены резко взлетают. Это миллиарды в денежном эквиваленте, экономическая выгода и всплеск политического могущества». Надеюсь, господа, никто из вас не против такого бонуса, который сам идет в руки. Афалаби Фалаби начинал нравиться этот хватки светловолосый проходимец Мак с небольшим шрамом в опасном для жизни месте по самому центру сонной артерии. Собираясь навстречу и просматривая предоставленные БББ информационные справки о будущих собеседниках, Афалаби не мог не заметить, что данные на Мака невероятно скудны. Работал на Агентство национальной безопасности, уволился в связи с каким-то внеслужебным скандалом, открыл частную компанию «Цифровая акула», занимающейся обработкой больших массивов данных. Ни вузовских фотографий, ни тайных пороков. Неизвестно даже, настоящее ли это имя, полученное при рождении, Мак Маккуин. «Нужно будет разузнать, при каких обстоятельствах получен его шрам», подумал директор алмазной корпорации Алмаза Барсханы. Что-то подсказывало, что этот шрам получен вовсе не в пьяной драке. «Что ж, отличная идея!» — лаконично и уже без всякой театральности сказал шейх. «Обрушить рынок бывает время от времени полезно, особенно когда он уже рушится сам по себе». Похоже, Ахмед бен Касим выразил общее мнение. Американские политические решалы согласно кивнули. А Фалаби заметил, как они сделались несколько отстраненными, погружаясь в свои мысли, которые вряд ли захотели бы произнести вслух. Наверняка просчитывали дальнейшие ходы, связанные с принятым только что решением. Финансист, скорее всего, планировал сыграть на свои, а его куш будет самым большим. Остальные вряд ли располагались сколько-нибудь объемными пакетами ценных бумаг. Все-таки это весьма недешевый актив. Но в современном финансовом мире информация — ценнейший товар. И если знать, кому этот товар предложить, да к тому же обладать ресурсами, чтобы проконтролировать ситуацию, исключив дальнейшую перепродажу, можно неплохо заработать. Судя по блеску, который появился в глазах каждого из присутствующих, у них выстраивались довольно многообещающие схемы биржевых или околобиржевых сделок. «Искренне поздравляю вас», — продолжил маг, обращаясь к Фалабе. «Нас будут радовать любые ваши успехи, если вас будут радовать наши». Маг, похоже, решил не скрывать, кто в этой четверке теневых воротил располагает правом решающего голоса и уже открыто говорил за всех. А Фалаби решил не отмалчиваться. Как ни крути, а вести разговор с обозначившимся лидером следует с большей открытостью. «Думаю, общение будет взаимным. Тогда простите нам нашу настойчивость. Насколько реально произвести ту политическую рокировку, о которой мы тут уже упомянули несколько раз? Осторожное, Фалаби лишь пожал плечами. Как знать?» «Как всегда, у каждой стороны есть свои болельщики, приятели, родственники-приятели, держатели акций», — продолжил Мак. «И когда интересы этих людей в тех или иных критических ситуациях расходятся, они оказываются в разных лагерях, что может привести к некоторым э, осложнениям. И я хочу задать простой вопрос. Кому в критической ситуации подчинятся черные леопарды?» Вопрос был, мягко говоря, щекотливым, и словно для того, чтобы снизить остроту момента, к столу начали подходить официанты с подносами, уставленными основными блюдами. Афалаби пронаблюдал, как перед банкиром появилась дымящаяся тарелка с супом из акульих плавников. «Они подчиняются моему давнему проверенному другу, полковнику Абигу Бангане», сказал Афалаби, когда официанты развернулись и ушли, «а тот подчиняется мне». Мак ответил неопределенным кивком. «Но укрепились ли его привязанности к вам после отсидки в тюрьме? Сколько он провел в блоке для пожизненников? Семь или восемь лет?» Мак демонстрировал неплохую осведомленность, свидетельствовавшую о том, что его вопросы ставятся не для получения ответов, а для наблюдения за реакцией собеседника. «Пожалуй, с этим можно иметь дело», — думал фалаби «Дело иметь можно, но доверять нельзя ни не на минуту». — Трудно сказать навскидку, — ответил он. — Его сажали несколько раз, выпускали и снова сажали. В общей сложности, полагаю, столько и наберется — семь-восемь лет. Он сделал паузу, позволил официанту поставить перед его тарелкой, запеченным на огне седлом ягнёнка два продолговатых соусника. Думаю, эти испытания не изменили его лояльности к своему давнему начальнику. А среди леопардов Абик Бангани пользуется непререкаемым авторитетом. «Это позволяет возложить на него большие задачи», — сказал Мак, будто мимоходом, и будто бы вернулся к основному разговору. «А обрушить рынок алмазов можно и по-другому, чтобы исключить возможность утечки информации». Несколько пар глаз смотрели на Мака выжидательно. Например, взорвать вертолет в воздухе. Видимо, под воздействием дразнящих аппетитных запахов разговор перешел к более доверительной стилистике, но не все это понимали. «Взорвать вертолет со всей экспедицией изумился Фалаби. «С добытыми таким трудом документами? С представителями ООН и, наконец, с королевой бала цветов?» Мак переглянулся со своими спутниками. «Возможно, это слишком по-американски?» — Мак развел руками и улыбнулся. Но способ широко опробирован во многих частях земного шара. И причем здесь какая-то карарелла? А Фалаби отрезал небольшую полоску нежнейшего розоватого мяса и отправил его в рот. «Очень недурно», — прокомментировал он, неспешно прожевав и проглотив кусок. «Что до вашего предложения?» А Фалаби посмотрел на мака так, словно пропустил луч лазера через алма, самый прочный камень в мире. Тот даже прищурился и уже пожалел, что затронул эту тему. — То оно исключено на сто, нет, на двести процентов! — Вы считаете, что слишком много времени, денег и сил затратили на то, чтобы повторно найти и зарегистрировать по международным правилам месторождения архангелов? Мак покрутил в руках массивную серебряную вилку. Конечно, американский метод может кого-то шокировать, но он очень эффективен и обычно позволяет разом решить накопившиеся вопросы. Он погрузил вилку в нижнейшее говяжье филе, разваливающееся под серебряными зубцами, еще раньше, чем они к нему прикоснутся. А полученный бонус десятикратно оправдывает все расходы и дополнительные хлопоты, если вы об этом. А Фалаби выпрямился, положил вилку и презрительно усмехнулся. «Мне плевать на месторождение архангелов, — несколько свысока сказал он, — и я не настолько нежен, чтобы избегать ваших методов или осуждать их, а тем более подсчитывать миллионы, которые обязательно принесут миллиарды. Впрочем, и на миллиарды мне плевать». «Тогда в чем же дело?» — искренне удивился Мак. «В моих личных желаниях. Боюсь, вы не совсем внимательно слушали мои доводы. Решал и переглянулись». Неужели все дело в какой-то забытой королеве забытого бала? Но вид алмазного короля исключал дальнейшие расспросы. От него повеяло страхом дремучих джунглей, в которых не может выжить белый человек со своими понятиями и жизненными навыками. «Я думаю, мы все хорошо поняли друг друга», — мягко вмешался Ахмед бен Касим. «Небольшая задержка официального объявления о копиях архангелов безусловно пойдет всем нам на пользу и потому принимается. Радикальные же решения отвергаются, поскольку они не соответствуют личным желаниям нашего друга Джелани, которым он всегда дает предпочтение перед деньгами, независимо от суммы». Ахмед и Джелани обменялись едва заметными улыбками старых друзей. Действительно, в их кругах не было принято считать миллиарды, когда речь идет о желаниях. Все приступили к трапезе. Главные вопросы, ради которых организовалась неофициальная встреча в лондонском ресторане «Райская кухня», были решены. Впереди ждали десерты и второстепенные пункты повестки заседания. К разговору об алмазах больше не возвращались. Только когда выходили к автомобилям, Вильям Вебер, улучив момент, спросил у Камински. «Ты все знаешь, старина? Сколько же стоит эта королева бала?» Тот только усмехнулся. «У каждой женщины, как у именного бриллианта, своя цена. Она субъективна и зависит от того, кто и сколько готов за нее заплатить». «Но когда речь идет не о бриллианте, а о целом месторождении», — изумился Вебер. «А это ничего не меняет, мой друг». Джеймс похлопал товарищу по плечу. «Ровным счетом ничего». Захлопали дверцы, и машины стали разъезжаться.